Глава 3 Таня повторила свою просьбу. Флора удалилась, испуганно пятясь, но столик со сладким оставила, как заведённая, повторяя, что не может оставить эмисси без второго завтрака. Татьяна осталась одна, почти в полной тишине. Отсутствие привычного городского шума несколько напрягало, как будто уши заткнули ватой. Таня подошла к окну и ахнула. Вид был прекрасен. Замок стоял посреди заснеженного сада. До самого горизонта на фоне вкрапления живописных скал тянулся лес. Между деревьев велась и уходила вдаль расчищенная дорога. Когда-то Татьяна мечтала, что ей подарят один день без забот, чтобы не нужно было идти на работу, готовить, прибираться и бегать по магазинам. Лежи себе, трескай вкусняшки и читай. Вот и выпал такой денёк, и вкусняшки... Вон они, благоухают. И чем заняться? Таня с тоской подумала о сотовом телефоне и электронной книге. В глубине души она всё ещё надеялась. Это ей снится. И она вот-вот очнётся от наркоза. А если в своём мире она мертва? Что ж, надо отвлечься от тягостных мыслей и, например, осмотреть замок. Настроение немного улучшилось, И, несмотря на все прихваченные с собой килограммы, Татьяна взбодрилась и отправилась на прогулку. Что требуется среднестатистическому перекормленному человеку, чтобы похудеть? Правильно, диета, спорт и физкультура. Пока из имеющихся снарядов в наличии имелись лестница и великолепный пейзаж за окном. Но поскольку в комнате тёплые одежды для прогулки Таня найти не смогла, как, впрочем, и любой другой, способный заменить мерзкое шуршащее платье, Оставалась лишь лестница. Ну что ж, хорошее кардио – самое то. Ножками-ножками, как говорит онцея. Уже на середине лестницы Таня поняла, как далеко ей до полноценного здорового образа жизни. Долгим прогулкам в лесу и хотя бы нормального дыхания. Ноги ныли, колени хрустели, по спине стекал пот. Где-то на горизонте приветственно махал рукой диабет. Нет, так быстро она не сдастся. Третий этаж был скучным, обыкновенным, словно Таня попала в стилизованный под старину отель. Двери, двери, коридор, ковер, тканые обои, ни тебе оружейных комнат, ни таинственных закоулков. Лишь кое-где на стенах были развешены доспехи, но и то малость ржавые и, кажется, в недокомплекте. На третьем этаже в глаза бросалась скромность обстановки. Замок здесь выпирал своей древностью из всех щелей, голыми каменными сводами, узкими заложенными кирпичом бойницами вдоль одной из стен, тягостным полумрак. Судя по всему, Таня попала на этаж, где жили слуги. Дверей тут было всего пять. Ещё одна лестница, деревянная винтовая, на вид весьма шаткая, упиралась в дыру в потолке. По ней, придерживая серое платье, спустилась девушка в чипце служанки Таня узнала в ней золушку. — А мисси? — холодно спросила сестричка. — Вам нужна помощь? «Плохо себя чувствуете? Мне позвать доктора Гриза?» «Нет», — растерянно проблеила Таня, судорожно придумывая объяснение. «А ведь действительно, какого она забыла на служебном этаже?» «Я хотела спросить, где моя одежда? Тёплая одежда. Хочу прогуляться. Погода такая замечательная». Одна бровь на лице Золушки скептически поползла вверх. Ваша одежда, мисси, там же, где и всегда, в гардеробной. К сожалению, вы не сможете пойти на прогулку. На улице мороз, а баронесса, как вы знаете, велела оберегать ваше хрупкое здоровье после той ужасной простуды осенью. Теперь брови наверх поползли у Татьяны. Хрупкое здоровье? Это точно о ней. Она прислушалась к ощущениям. Кроме ноющего чувства в желудке, никаких признаков хронических недомоганий. если, конечно, все обитатели замка не сговорились над ней издеваться. Сначала завалили сладостями, теперь не пускают гулять. «Слушай», — медленно проговорила Таня, — «я задам тебе один вопрос. Не удивляйся, если он покажется тебе странным». «Это розыгрыш? Вы все тут прикалываетесь? На мне очки виртуальной реальности, какая-то новая разработка с полным погружением». Говорят, японцы что-то такое изобрели. Даже запахи ощущаются. Золушка с каменным лицом смотрела на сводную сестру. Если это было не презрение в уголках ее губ, то что тогда? Хорошо, вздохнула Татьяна. Забудь. А ты реально на чердаке живешь? А эти птички и мыши? Нет? Ну ладно, пойду. Не провожай. Доберусь как-нибудь. Таня спустилась на первый этаж, и заплотала. Судя по всему, нижние помещения строились гораздо раньше верхних и являлись самой древней частью замка. Площадки, и переходы, закоулки и тупики, грубый камень, стен. Все это было прикрыто гобеленами и позолотой, но именно на первом этаже Татьяна не удивилась бы, попав в древнюю пыточную или комнату с привидениями. Привидения она так и не встретила, лишь устала и присела на скамью на площадке, от которой веерами расходились лестницы. Одна из них обвивала позолоченную колонну и вела куда-то вниз. Заинтересовавшись, Таня превозмогла тяжесть в ногах и подошла поближе. Она услышала голоса и склонилась над перилами. Что-то вроде подвала, догадалась Таня. И там... Неужели, наконец-то библиотека? Где же ей ещё быть, как не в самом укромном уголке дома? Тане даже показалось, что она чувствует запах книг. Она начала осторожно спускаться, боясь запутаться в оборках. Несмотря на середину дня, из приоткрытой двери внизу пробивался золотистый свет. За дверью кто-то был. Татьяна узнала голоса баронессы Людобре и Онцеи. «Невозможно, невозможно!» — бормотала баронесса. «После того, как на напал мор, мы можем полагаться лишь на аренду. Еще до такое засушливое лето и мы разорены!» И при всём при этом фермеры написали вот это. Что-то зашуршало. Прошение. Видите ли, после весеннего платежа им нечем будет кормить детей. Немыслимая наглость. А обо мне кто-нибудь подумал? На что мне кормить вас, содержать замок и сад? Ох, голова идёт кругом. Татьяна тихонько постучалась и вошла. А Месса и сестра Тьяны сидели за столом, заваленным свитками и огромными, похожими на грозбухи, книгами. Таня разглядела в них ряды цифр. Похоже, это и были книги учета доходов и расходов. Окон в комнате не было. В углу жарко полыхал камин. Таня сглотнула слюну, увидев в глубине помещения полки, щедро уставленные книгами. Наверняка в них есть что-то об этом мире. История, культура, традиции. Он ци на сестру с досадой, а матушка тепло улыбнулась. «Девочка моя, ты на ногах! Как славно!» Флора жаловалась, ты отказалась от еды. «Я... мне не хотелось». Баронесса слегка нахмурилась. «Надеюсь, ты не доведёшь дело до обморока. Опять. Эти твои диеты... Мы ведь договорились в прошлый раз. С таким слабым здоровьем никаких диет». «Забудь об этих новомодных извращениях! Ты хороша, какая есть! Мы любим тебя именно такой!» Он соискривила губы и добавила. «И не хотим, чтобы нас публично позорили. Только ты могла хлопнуться в обморок во время шествия королевских гвардейцев». «Шествие? Всё-таки какая-никакая светская жизнь тут имеется?» Татьяна покопалась в памяти, но ничего там не нашла. «Если хозяйка тела в нём ещё присутствовала...» Её явно задвинуло куда-то глубоко. Таня только надеялась, что вяленая вишенка не стала роковой для настоящей тьяны. «Нет, конечно, нет», — смиренно сказала она. «Я буду питаться как по часам, обещаю. Мам, матушка, можно мне одеться потеплее и пойти погулять?» Амесса вскинула брови и передернула плечами. «Ты говоришь глупости, девочка моя. Снаружи страшный мороз». «Давно такой суровой зимы не выдавалось. Потерпи до весны, пусть потеплеет». Таня не стала спорить. Капля камень точит. У каждого человека есть слабое место. Договориться можно со всеми, ну, почти. Просто нужно найти подход к родне. А вот споры сейчас плохая идея. Парочка неправильных фраз. В этом мире имеются дома для умалишённых. «Можно я посмотрю?» Таня шагнула к столу и развернула к себе один из гроз «Может, помогу с расчётами?» Она с удовлетворением отметила, что понимает написанное. Но хоть какой-то бонус ко всей ситуации. В самых сложных компьютерных играх новичков всегда дают полезные бесплатные скиллы. Так, поставки шерсти тонкорунных овец резко сократились. Пять месяцев назад. Сыры, с ними всё неплохо. Для молодых, понятное дело, не сезон, «А вот выдержанные...» «Поможешь?» — онцея вытаращила глаза. «Ты? С чего бы это? На уроках арифметики ты только грызла медовые орехи и таращилась на мясо учителя. Сколько будет два прибавить два?» Внутри Тани словно вспыхнул огонь, обиды и беспомощности. Ее опять не понимают. Она одна, совсем одна. Никому нет до нее дела и никогда не было. «Все, что у нее есть, это ее зеркало и еда». Татьяна пыталась наблюдать за эмоциями отстраненно, понимая, что они принадлежат не ей, но волна чувств захлестнула ее с головой. «Милая», — баронесса снова улыбнулась, немного виновата. «Мы тебя любим, но ты же понимаешь». Татьяна понимала. «Она давно все поняла». Когда стараешься привлечь к себе внимание, например, задаёшь много наивных детских вопросов, тебе сунют коробочку с леденцами. Если ты замечаешь то, что не следует замечать детям, тебя отправляют на кухню, ведь там тебя ждёт кое-что вкусненькое, малышка. Кушай хорошо, и твой ротик всегда будет занят. Таня не помнила, как вернулась в свою комнату и уж точно не заметила, как проглотила пять пирожных. Когда она очнулась, Во рту таял сладкий сливочный крем, а сахарная пудра инием присыпала губы. Еда не предаст. Она даст тепло и удовольствие. Растопит печали и горести. Зачем пытаться быть как все, если это обман? Тьяна не такая, как все. Она неправильная, бракованная. И к чему ей худеть, если ее все равно никто не любит? И не полюбит. Никогда. Татьяна проглотила кусочек бисквита и положила пирожное на блюдце, чувствуя себя зомби, бесконтрольно и агрессивно дорвавшимся до свежих мозгов. «Вот тебе и съемное тело. Море эмоций. Море отчаяния. Это насколько же ее в детстве считали помехой?» Таня представила себе Тьяну маленькой, соединив обрывки вспышкообразного видения, которое сопровождало пожирание пирожных. «То была живая пухленькая девочка, с жаром познающая мир вокруг», Любопытная, добрая, с заливистым смехом. Это к Тьяне, а не к Золушке, прилетали птицы из сада. И суровая барсучиха, живущая во овраге, на закате разрешала поиграть с подросшими барсучатами. А сколько удовольствия дарили ей розы. По утрам она выбегала в сад с лейкой, чтобы помочь садовнику. Добрый старик позволял срезать цветы для вас. Тьяна кололась, но терпела, считая царапины разумной платы за красоту. А еще она любила танцевать. взяв в руки тряпичную куклу принца в маленькой, но такой похожей на настоящую короне. Был кто-то ещё, добрый, с тёплыми руками. Эти руки поднимали Тьяну высоко вверх, и она хохотала, жмурясь от яркого солнца. Вспомнить бы ещё, кто это был. — Ну ты, мать, даёшь! — медленно проговорила Таня, покачав головой. — Что же они с тобой сделали? Она запила пирожное остывшим чаем, Вытерла рот и просипела. Аж тошнит. У меня сейчас по венам течёт сплошной сироп. И есть почему-то всё равно хочется. Татьяна поразмыслила и поняла. Всё так и должно быть. В крови поднялся сахар, его пришибло инсулином. Но самому инсулину теперь тоже нужен сахар. Ну или что-то в этом роде. а Замкнутый круг, из которого выбираются немногие. Это свербение внутри. Это не голод и не жажда. Это последний звоночек. Девочка на грани диабета, не иначе. Так. Таня решительно встала. Ближайший план. Перевариваем всю эту вкуснятину и отправляемся на поиск сбалансированной еды. Токсиков и оппозицию, то есть мамашу и сестрицу, игнорируем. Что там Тяна еще говорила? Зеркало? Еда и зеркало. Лучшие друзья в одни невзгода депрессухи. Таня очень надеялась, что больше не сорвётся. Выплеск эмоций Тьяны застал её врасплох, но предупреждён, значит, вооружён. По крайней мере, девочка живая, никуда не делась. Татьяна решит задачу. Сразится с боссом в финале и выйдет из игры. У неё должна быть цель. В противном случае она рискует отчаяться, как Тьяна. «Еда и зеркало», — задумчиво повторила Таня, обходя комнату. «Зеркало». Зеркал в замке уйма. Где найти нужное? Может, вон то, настольное, к кружевной костяной раме подойдёт? Вероятно, Тьяна часто смотрелась в него и воображала себя иной, правильной. Таня повертела зеркало в руках, отразившись в нём всеми своими подбородками и припухлостями под глазами после истерики. А в этот раз она стойко выдержала встречу со своим новым «я». Зеркало как зеркало, лёгкое, красивое и хрупкое. А еще с секретом. Если аккуратно сложить подставку, то получится удобная ручка. Таня со вздохом поставила зеркало на туалетный столик и двинулась по комнате дальше. «И долго прикажете ждать вашего внимания, месси?» раздалось за спиной у Тани. Она вздрогнула и резко обернулась. Голос был мужским, скрипучим и очень недовольным. Туалетный столик оказался залит легким свечением, вполне различимым, несмотря на свет из окна. Таня осторожно подошла ближе. Будь она в своём мире, поискала бы телефон с голосовым помощником, выскакивающим в самое неподходящее время. Но вместо помощника Татьяна обнаружила отражение в зеркале. Не своё. Надменного мужчины средних лет, наподренного и в высоченном парике. Верх, которого уходил за край отражения, а лежавшие на груди боклей – за низ. Пудры на эффектном джентльмене, словно сошедшем с картин 17 века, было столько, что лицо казалось театральной маской. Крупная мушка у рта, наряду с темными бровями и алыми губами, создавала образ вампира, при жизни тяготевшего к крайне нездоровому образу существования. «Да», – вырвалась у слегка шокированной Тани, «красавчика Брамола на вас нет». Примечание. Красавчик Брамл — английский дэнди XIX века, которому мужчины обязаны появлением строгого стиля безвычурности. «Кто таков этот красавчик?» Отражение поднесло к глазам золотой лорнет и пронзило собеседницу острым взглядом. «Высокородное мессе? Вэйте или дайте? И почему его нет «Э-э-э, это один очень модный юноша, так сказать, эталон моды». «А вы, простите, кто?» Зеркальный фронт изменился в лице. «Как кто, Амисси? Вы меня не узнаете? Я Дайт-Этруэль, ваш волшебный слуга, живущий в этом прокля... магическом зеркале, маг, сто лет назад заточенный в стекло и амальгану. Вы больны, Амисси? Что с вашей памятью? Я сразу понял, что что-то тут не так. Озабоченно забормотало отражение, заложив руки за спину и, принявшись мерить шагами невидимое пространство в глубине зеркала. «Вы не обращались ко мне больше суток, отказались от сладости, надолго ушли, не предупредив?» Дайте Труэль был одет в зелёный камзол с золотой вышивкой, короткие бриджи, белые чулки и туфли на высоком каблуке с блестящими пряжками. «Прошу прощения», — проговорила Таня, ущипнув себе за руку. «Просто... «Сегодня какой-то неудачный день». Да, она беседует с магом заключенным в зеркало. Но после всего случившегося так даже лучше. По крайней мере, сие есть подтверждение, что в этом мире все-таки имеется настоящее волшебство.